Я старалась оставаться терпеливой, кивая вместе с ней. «Все же, я полагаю, вы должны быть благодарны, что это не ваш собственный ребенок». Я не поверила своим ушам. «Что? Я имею в виду, конечно, это ужасно, но потерять собственного ребенка — это разве не хуже?» «Нет, не хуже!» — воскликнула я. Что может быть хуже того, что случилось? — О нет, я не хотела сказать, что это не ужасно, — испугалась она. — Я просто подумала, что если бы это был один из ваших, тогда... Она замолчала, глядя за мое плечо с безумным видом. — Вам все равно, где ваши детки. — Спасибо, что приходили, — произнесла я. но мне действительно необходимо вернуться к делам. Я закрыла перед соседкой дверь и прижалась к ней спиной, зажмурив глаза и неслышно крича. «О, Господи!» Я сказала ей за это спасибо, что сломалось во мне. «Неужели я так боюсь оттолкнуть людей?» что позволяю им вываливать на меня свои нежелательные мысли. Я боюсь того, что они обо мне скажут, если я не позволю. Одри подошла к дому как раз в момент нашего нормального временного беспорядка, когда я готовила завтрак. И, открыв ей дверь, я поняла, как это, наверное, выглядит со стороны. «О, Од!» Я растерялась. «Извини, мы просто пытались приготовить что-то вроде завтрака, а дети... Ну, ты знаешь, каково это!» Я посторонилась, впуская ее и любуясь видом на свой коридор. Молли сидела и плакала у подножия лестницы, а Эви торчала в дверях кухни со свисающим из руки мокрым ночным подгузником Телевизор орал из игровой комнаты. Джек прибавил громкость, чтобы заглушить своих сестер. «Так и должно быть», — сказала она, обняла меня и аккуратно сложила свой кардиган на столе в коридоре. «Надо мне было п р и в е с т и мальчиков, чтобы посидели с Джеком. В любом случае тебе не нужно нарушать привычное течение их жизни». «Я знаю, но...» — Одри прервала меня, вскинув руку. «Я приготовлю кофе нам обеим, пока ты разбираешься со всем этим». Я улыбнулась с благодарностью. «Я освобожусь через минуту». «Ну, Молли, что за обиды?» — спросила я, присев рядом с дочерью на нижней ступеньке. «Эви пнула меня!» — с х л и п н у л а она. «Эви...» «Это правда?» «Ты забыла это», — сказала Эви, швыряя мокрый подгузник через коридор. «Господи, Эви! Подойди и подними это, пожалуйста!» «Могу я позавтракать?» Я сказала. «Подойди и подними его, Эви!» Я указала на подгузник, п о д н и м а я с ь на ноги. «Я хочу хрустящие подушечки, а не тосты!» «Эви!» — крикнула я. «Просто делай, что тебе говорят, и подойди, и скажи мне, зачем ты пнула Молли!» «Она пнула меня первой!» «Я этого не делала, мамочка, правда!» — плакала Молли. «О, Боже!» — я зажала уши руками. «Прекратите спорить!» «Что с вами обеими не так? Вы правда думаете, что ваши пустяковые ссоры сейчас важны?» Джек оглянулся с дивана в игровой комнате, а затем повернулся обратно к телевизору. «А ты можешь убавить громкость, Джек?» — крикнула я. «Я не слышу собственных мыслей». «Зачем тебе это нужно?» — спросила Молли. «Что?» слышать собственные мысли. Я схватилась за перила, сжимая их ладонью. Я знала, что должна засмеяться, но почему-то не могла. — Не встревай, Молли! Ее нижняя губа дрогнула, а затем она вскинула руки к лицу, театрально свернулась в комочек и зарыдала сильнее прежнего. — Идем пить кофе, — предложила Одри. появляясь в дверях кухни. «Девочки, а почему бы вам не пойти посидеть с братом, посмотреть телевизор? Я сегодня принесу вам завтрак туда». а самом деле?» Глаза Эви засияли, когда она поскакала в игровую комнату, и Молли в конце концов развернулась из комочка и последовала за ней. «Ты ела?» спросила Одри, когда мы прошли на кухню. Аромат кофе доносился из чашек. «Я приготовлю тебе тост, если нет», — добавила она, вставляя два ломтика хлеба в тостер. Я покачала головой. «Спасибо, я не голодна». «Ты должна поесть». «Поем позже». Я благодарно улыбнулась ей и поняла, как хорошо, что она снова здесь и взяла все под контроль. Как же не доставало нам этого последнюю пару лет! Как же мы отдалились друг от друга с тех пор, как Том и я расстались! Одри поддерживала меня на всем протяжении нашей с ним разлуки, но всегда ясно давала понять, что мы должны оставаться вместе ради детей, поэтому я перестала с ней секретничать, так как делала это с Гарриетт. Мы сидели на табуретках у кухонного островка и молчали. Она раздвинула двери в сад, и легкий ветерок задувал внутрь, а длинные полоски солнечного света сверкали на каменной плитке, как кинжалы. — Расскажи мне побольше о прошлой ночи, — попросила Одри через некоторое время. Я позвонила ей сразу, как только у ш ё л т о м но сообщила только краткие детали. «Это было ужасно!» Она кивнула. «Как они там?» Я вздохнула, вытянув перед собой руки и обхватив чашку кофе, которую Отт придвинула ко мне. Брайан более или менее перехватил инициативу. Он один задавал все вопросы и злился. «В самом деле?» — спросила Одри, задержав ложку с сахаром над своей чашкой, когда взглянула на меня. Я кивнула. «Это напугало меня. Я знаю, глупо так говорить, учитывая, через что он проходит. Полагаю, я должна была этого ожидать. А гарет?» «Гарет!» Я вздохнула, делая глоток кофе. «Ты что, положила сахар в мой?» «Я подумала, что тебе сейчас жизнь подсластить не помешает». Я поморщилась, но все равно сделала еще глоток.